Глава девятнадцатая. «Кто здесь?» прошептала она, оглядываясь. Подняла голову к потолку, готовясь к страшному, но увидела только доски, неровно окрашенные в неприятный коричневый цвет. Между тем цепочка алых букв продолжала тянуться поверх строчек, напечатанных в книге. Сначала Ива наблюдала с испугом, а потом ахнула и прижала ладонь к рту. «Ива, это ирис». «Где ты, девочка?» «Ирис!» «Сестра Ирис сумела пробиться к ней!» Сейчас Ива вспомнила об этой опасной магии, завязанной на крови. Знала, что она забирает много сил, и разговор может оборваться в любой момент. «Ирис!» Жарко прошептала Ива, судорожно пытаясь сообразить, что самое важное она должна сказать и о чем спросить. «Сколько у вас прошло времени?» «Что сейчас происходит?» «В Курже прошло больше суток. Весь город стоит на ушах. Патрули и облавы. Нам запрещено покидать Алый дом. Ждут, пока пришлют нового префекта. Тот, кого ты должна была убить, без сознания, но жив. Что случилось?» «Сутки. Всего сутки. Еще не так много времени». Еще есть надежда все исправить. Я не смогла его убить, должна была ответить Ива, но смолодушничала. Я заключила с ним договор. Мы вернемся, и никто больше не умрет. Новые строчки долго не появлялись. Ива уже решила, что разговор оборвался. Но вот на пожелтевший лист упала капля, за ней другая. И снова потянулась неровная цепочка букв. «Это Азалия». Ирис лишилась чувств. «Ива, ты должна что-то сделать. Они убьют нас». Ива почти слышала испуганный голос Азалии. Азалия всегда была робкой, и несмелой. Ива вспомнила ночь, когда они с сестрами разбирали свитки и решали, кто должен идти к префекту. Выбирали между Азалией и Ивой». Они обе были достаточно взрослыми, обладали сильной магией и обе умели открывать порталы. То, что нужно, чтобы план сработал. Ива видела, как Азалия становится все бледнее, как сдерживает слезы, думая о возможной гибели. И в какой-то момент Ива решилась, поднялась из-за стола и сказала так, чтобы все слышали. «Я справлюсь, поручите это мне». «Ах, Азалия, если бы ты знала, как мне страшно и одиноко!» «Ничего не бойтесь, все будет хорошо», — произнесла она вслух. «Я вернусь. Мы будем ждать», — ответила книга. Буквы становились тонкими, едва различимыми. и Ива вдруг вспомнила, что не сказала самого главного. «Узнайте, кто был братом Ксандра и что с ним случилось» торопливо прошептала она. «Это очень важно». Ответ так и не появился. Неизвестно, успела ли Азалия ее услышать. В тишине, нарушаемой только потрескиванием огня, Ива доела ужин, запила молоком и поняла, что глаза слепаются от усталости. «Пожалуй, стоит выспаться. Неизвестно, что готовит ей грядущий день». Комнатушка на чердаке вовсе не была ни сухой, ни уютной. Сквозь рассохшиеся доски крыши просачивалась влага, редкими каплями ударяя в подставленный под стропила таз, пахло сыростью. У стены расположилась кровать, и белье на ней тоже отсырело. На табурете стоял кувшин с водой, на стене болтался осколок зеркала. Видно, прежняя помощница где-то раздобыла его. Вот и вся обстановка. Ива не стала ни умываться, ни раздеваться. Скользнула под тяжелое напитавшееся влагой одеяло и уснула тревожным сном. Спала она плохо, ворочилась и вздрагивала. Время от времени открывала глаза, не понимая, что ее разбудило, и вглядывалась в темноту. Едва пасмурное утро заглянуло в пыльное чердачное оконце, Ива окончательно проснулась. Какое-то время она лежала, прислушиваясь, а потом решила, что выйдет в лавку пораньше, чтобы продолжить поиски Ксандора. Чем больше у нее будет времени, тем лучше. Разношенные грубые ботинки казались колодками на узких маленьких ступнях. Платье помялось и приобрело неприглядный вид. И только волосы, шикарные золотистые вьющиеся волосы, выдавали красоту юной Альбины Виер. Ива почувствовала слабое любопытство, Ей стало интересно, как она выглядит. Алая жрица подошла к осколку зеркала и в сумрачном свете ненастного утра разглядела очаровательную девушку-подростка. Уже сейчас было понятно, что Альбина вырастет настоящей красавицей. Нежные черты лица, огромные синие глаза и волосы, главное ее украшение, затмевали простую убогую одежду. Ива нахмурилась, вспомнив пальцы старика, перебирающие ее пряди. Немного подумав, она оторвала от передника широкую полоску ткани и перевязала голову точно косынкой. «Вот так хорошо!» Пытаясь понять, не выбиваются ли локоны, она вертелась перед осколком зеркала, когда неловко задела его рукой и уронила на пол. Зеркальце упало и разбилось. Ива вздохнула, и присела на корточки, чтобы собрать осколки. Вечером в потьмах будет не до этого. Среди осколков она обнаружила небольшой клочок бумаги. Видимо, он был закреплен с обратной стороны зеркальца. Ива развернула записку и закусила губу. Круглым старательным почерком на обрывке книжной страницы было выведено всего два предложения. «Боль. все, что им нужно». «Беги, если можешь». «Боль? О чем это? Кто написал эти строчки?» Ива замерла, забыв об осколках, прокручивая в памяти события предыдущего дня. Какая-то фраза Эсмиральда не давала ей покоя, и, хорошенько подумав, Ива вспомнила. «Оно дорого тебе, и расставаться будет больно. Правда?» Сказала хозяйка лавки, о простом латунном колечке. «Но совсем чуть-чуть, и ты потерпишь, да?» Иви сделалась не по себе. Наверное, Альбине действительно было жаль терять ее единственную ценность. Кто знает, какие воспоминания связаны с кольцом. Может, это память о маме? Может быть, Оскар сделал сестренке подарок? «Это просто вещь», — успокоила Ива заколотившееся сердце. «Уверена, Альбина не пожалела бы кольца, чтобы выручить брата». «Ерунда», — сказала она вслух. «Сегодня я отыщу Ксандора, и мы найдем способ вернуться домой». Тихо, стараясь не шуметь, Ива начала спускаться по лестнице. Хозяйка запретила приходить в лавку ночью, но ничего не говорила про утро. Ива надеялась потратить свободное время на то, чтобы побродить между полок, разыскивая Александра. Из гостиной доносились голоса. Ива замерла, сняла ботинки, которые стучали точно подковы, и пошла босиком. Спустилась на второй этаж и осторожно выглянула, окидывая взглядом гостиную. Она увидела Эсмеральду Эсмуса и Эльвиль, которые стояли так близко, что их лбы почти соприкасались, а глаза жадно разглядывали что-то, что лежало на ладони Эсмеральды. «Не думаю, что эта безделушка надолго насытит нас», — проскрипел Эсмус. «Не похоже, что девчонка страдала, расставаясь с ним». «Брось, братец, к чему гадать? Другой еды у нас все равно нет». Хозяин лавки чуть слышно проворчал что-то, но больше спорить не стал. Эсмеральда сложила ладони лодочкой, а брат взял ее руки в свои. Ива поняла, что госпожа Эльвиль — держит то самое латунное колечко, которое забрала в качестве платы. Затаив дыхание, она следила за тем, что произойдет дальше. Эсмус и Смиральда вытянули губы трубочкой, будто пили сок через соломинку и одновременно втянули воздух. Колечко вдруг засветилось, зажглось в их руках маленькой звездочкой, вспыхнуло и укутало сиянием загадочных хозяев лавки. У Ивы заболели глаза от яркого света. Она зажмурилась, а когда проморгалась, обнаружила, что вместо старика и старухи в комнате находятся хоть и не юные, но вполне еще крепкие мужчина и женщина, в чьих обликах лишь отдаленно угадывались черты Эсмуса и Эсмеральды. Ива юркнула в коридор, прижалась к стене, пытаясь отдышаться. «Да что за чертовщина здесь творится?» Ива вернулась на чердак, и принялась метаться от стены к стене. Пять шагов вправо, пять шагов влево. «Это не люди. Это чудовище. Надо быть очень-очень осторожной. Найти Ксандора и бежать, бежать, бежать!» «Альбина, деточка!» Голос госпожи Эльвиль теперь вовсе не напоминал старческий. «Пора за работу!» Эсмеральда поджидала ее в гостиной. На журнальном столике стоял поднос с чаем и булочками. Ива замедлила шаг. Осторожно направилась к креслу, не поднимая головы. Она не знала, стоит ли выражать удивление по поводу изменившейся внешности хозяйки или сделать вид, будто ничего не произошло. «Сегодня отличный день», — жизнерадостно приветствовала ее госпожа Эльвиль. «Да, и вы прекрасно выглядите». Дрогнувшим голосом ответила Ива, вынужденная поднять глаза. Эсмеральда выглядела как женщина средних лет. Она сменила светлое кружевное платье, делающее ее похожей на кремовый торт, на элегантный серый костюм. «Когда в доме поселяется юная девушка, она всех заряжает своей молодостью и красотой», — с улыбкой ответила Эсмеральда. Эти слова, которые в любой другой беседе показались бы обычным вежливым ответом, Сейчас приобрели зловещий смысл. Госпожа Эльвиль улыбалась, но глаза оставались холодными. Она разглядывала помощницу так, как сама Ива вчера смотрела на кольцо колбасы, с предвкушением глотая слюнки. «Сегодня продолжишь уборку и будешь подменять меня в лавке, когда понадобится». Ива готовилась к чему угодно, однако запугающими утренними событиями последовал совершенно обычный день. До обеда Ива протирала полки, подошла поздороваться с мечом и волком, словно со старыми знакомыми. «Я освобожу тебя сегодня или завтра?» — ободряюще сказала она. Вот только от мысли о предстоящей расплате сосала под ложечкой, и желудок скручивался в узел. У Альбины больше ничего не было при себе. Не согласятся ведь принять в качестве платы старый стоптанный башмак. «Альбина, постою при лавке, пока я не вернусь», — выдернул ее из размышлений голос хозяйки. «Если придут посетители, попроси обождать». В лавке было тихо и сумрачно. Здесь вообще было мало света. Он с трудом проникал сквозь грязные оконца, а гостиная озарялась только пламенем камина. Иви вдруг отчаянно захотелось вдохнуть свежего воздуха, почувствовать прикосновение ветра к своей коже. Пусть даже идет дождь, она будет рада ощутить капли воды на лице. Что угодно, только не пыльная затхлость лавки, похожей на склеп. Не до конца осознавая, что она делает, Ива подошла к выходу, приподняла колокольчик, чтобы он звоном не выдал ее, и открыла дверь. По обе стороны лавки тянулась пустынная улица, мощенная булыжником, влажная от прошедшего дождя. Ива стояла на крыльце — и разглядывала ступеньки. «Три ступеньки, и она будет на свободе. Три ступеньки, и она сможет убежать, куда глаза глядят». «Я только посмотрю». Ива сделала шаг, но уперлась в упругую стену, будто сам воздух уплотнился и отбросил ее назад. Лавка не выпускала ее. «Ах так! Погодите же!» Ива упрямо сжала губы. Она алая жрица и умеет проделывать дыры в самом пространстве. Какое-то жалкое заклятие ее не удержит. Ива медленно протянула руку, кончиками пальцев ощупывая преграду. Та чуть слышно шелестела под пальцами, прогибалась, обволакивая кожу. Преграда не поддавалась грубой силе, но Ива действовала мягко и осторожно, представляя, что создает портал и барьер расступился перед незнакомой магией. Ива сбежала на мостовую. Сердце лихорадочно колотилось. «Свободно! Свободно!» Пустынная улица простиралась перед ней. «Она спрячется! Она сумеет жить в этом мире! Она...» Ива обернулась. За спиной осталась неприметная облупившаяся дверь, над которой цветными, но выцветшими от времени буквами было написано «Лавка чудес». «Лавка кошмаров, скорее». Иву пугала предстоящая плата. Ей жутко было даже представить, что она возвращается в эту ужасную лавку, бродит в темноте среди полок, спит в отцеревшей постели и каждую секунду ждет, что Эсмус или Эсмеральда потребуют внести плату. «Боль все, что им нужно», предупреждала записка. «Беги, если можешь». Ива не могла. «Мы будем ждать». Написала Азалия: Сестры надеются на нее. Разве она может их подвести? Ива найдет Ксандора. Они вернутся домой, и сестры будут спасены. И Ксандор. Нет. Ива вовсе не беспокоится о том, что ему придется остаток жизни провести в этом жутком месте. И ее ни капли не терзают угрызения совести. Вот еще. Но ведь они заключили договор. Ива глубоко вздохнула и поставила ногу на ступеньку. Обратный путь казался восхождением на гору. Сердце теснило, дыхание замирало. «Так страшно! Так страшно!» Но иного выхода нет. Дверь захлопнулась за спиной, колокольчик дернулся, зазвенел. Эсмеральда поспешила на звук, надеясь увидеть посетителя, и нахмурилась, потому что кроме помощницы... У прилавка никого не оказалось. «Ты пыталась выйти?» Резко бросила хозяйка, растеряв все свое напускное благодушие. «Не расстраивай меня, Альбина!» «Я никуда не уйду, пока не найду того, кто мне нужен», тихо ответила Ива. Вечер приближался, а вместе с ним — время оплаты. Хозяева не напоминали о долге, но Ива знала, что еще до захода солнца Ей придется расстаться с чем-то, что дорого ей. Почувствовать боль. Передернувшись, она с удвоенной энергией начала протирать статуэтки и полки. «Альбина, детка, иди сюда!» Позвала из гостиной госпожа Эльвиль. Голос снова сделался добрым, а Ива почему-то вспомнила щенка, которого однажды с улицы приволокла малышка Зербина, любившая всех зверёнышей. У щенка оказалась перебита лапа, и сестры выходили его. Совсем скоро пушистый песклявый комок шерсти вырос в огромного добродушного пса. Ленивого, но преданного. Но дело не в этом. Когда щенку приходило время давать горькое лекарство, голос Ири сделался таким сладким и нежным, что не только алым жрицам, но и самому собачонушу немедленно становилось понятно, что его ожидают неприятности. Поэтому он убегал и прятался под крыльцо, откуда его долго выманивали вкусными косточками и обещаниями почесать пузика. Вот и голос Эсмиральды напомнил Иве о том, что ее, похоже, ждет горькое лекарство. У камина стояла корзина с едой. Поешь, милая! Ива села в кресло и под пристальными взглядами хозяев лавки попыталась впихнуть в себя лепешки с мясом. Едва не подавилась, закашлялась, поспешно запила сухую корку молоком, да только горло царапала. Устав бороться с едой, Ива отставила корзину. Какой смысл тянуть время? Эсмус удовлетворенно кивнул, вытащил и поставил в центре комнаты табурет. Садись. От чего ты сейчас и сделалась страшнее, чем тогда, в Кеймариэле но ведь не убьет ее этот жуткий старик впрочем уже не старик скорее зрелый мужчина хозяин лавки помолодел но приятнее не стал брезгливое выражение лица ничуть не изменилось и глаза по прежнему смотрели на его презрительно как смотрят на вещь садись милая садись все скоро закончится и ты сможешь отправиться на поиски брата ива с трудом сглотнула проталкивая колючий комок. Села на табурет. Она не понимала, чего от нее хотят, и ожидала каких угодно неприятностей. Догадалась, когда Эсмиральда сдернула с ее головы обрывок передника, заменивший косынку, а Эсмус взял с каминной полки огромные портняжные ножницы. «Что вы?» — выдохнула Ива. «Твои волосы, милая, всего лишь волосы. «Разве ты пожалеешь их для брата?» «Всего лишь волосы. Они отрастут. Станут лучше, чем прежде. Разве Альбина пожалела бы их для Оскара?» Ива кивнула и зажмурилась. Тупые лезвия не столько резали, сколько рвали золотистые пряди. Кожа головы горела. Ива чувствовала, как отрезанные локоны скользят по плечам и с тихим шелестом падают на пол. Эсмус кромсал их безжалостно, срезал под корень. Несколько раз лезвие поцарапали кожу, похоже даже до крови. Там, где волос не осталось, голове сделалось прохладно. «Но это ерунда, ерунда!» «Всё, детка!» — раздался приветливый голос, и рука хозяйки мягко провела по остриженной голове помощницы. «Смелая девочка!» Даже не заплакала но послушай добрую смиральду если больно можно и поплакать немножко и доставить вам еще больше удовольствия не дождетесь мрачно подумала ива она запретила себе грустить о погубленных волосах отрастут ничего я хочу забрать брата сказала как можно тверже да конечно Ива старалась держать спину прямо и не дрожать. Кажется, ей это удалось. Только сердце предательски ёкало и губы тряслись, но Ива сжала руки в кулаки, так что ногти впились в ладони. Не раскисать. В лавке она сразу направилась туда, где оставила на полке меч и статуэтку волка. Кто-то из них точно, Ксандр. Но выбрать придется только одну вещь — меч или волк. «Кто ты, Ксан?» – прошептала она, мечтая о знаке, о любой подсказке, но надеялась напрасно. «Ладно, пусть это будет меч». Поколебавшись еще секунду, Ива поставила волка на место. «Я пришла за тобой», – обратилась она к игрушечному мечу.